глава вторая. женщина действительно показалась кейтлин з н а к о м о й ее гладкие светлые волосы походили на мокрыми хбелька а глаза на яркие зелено г о л у б ы е аквамарины на ней был элегантный розовый костюм но двигалась она как инструктор по аэробике к е т л и н вдруг вспомнила проверка зрения джойс кивнула именно с воодушевлением сказала она «А теперь расскажи, что ты помнишь?» к е т л и н беспомощно посмотрела на мисс Маккасон. Директор, маленькая женщина, полненькая, но очень милая, сидела в кресле, сложив руки на столе. С виду она была абсолютно спокойна, но глаза у нее возбужденно блестели. «Отлично. Значит, неприятности мне не грозят», — подумала к е т л и н «Но в чем тогда дело?» Она неуверенно стояла в центре кабинета. «Не бойся, к э т л и н сказала директор и махнула унизанной кольцами ручкой. «Присаживайся». к э й т л и н села. «Я не кусаюсь», — добавила Джойс и сама вернулась в кресло. Все это время она не сводила с к э т л и н взгляд аквамариновых глаз. «Итак, что ты помнишь?» «Просто тест, как у офтальмолога». Медленно начала Кейтлин. «Я думала, какая-то новая программа?» Все привозили свои новые программы в а г а ю удобный штат для репрезентативной выборки. Населен типичными представителями нации, то есть идеальными подопытными кроликами. Джойс едва заметно улыбнулась. Это и была новая программа, но ее нельзя назвать простой проверкой зрения. Помнишь тест, когда вас просили переписывать буквы со слайдов? о Да. Все, что происходило во время теста, осталось в памяти расплывчатыми образами. Это было прошлой осенью, в начале октября, припомнила Кейтлин. Джойс беседовала с классом в аудитории для самостоятельных занятий. Это Кейтлин помнила отчетливо. Джойс попросила ребят о сотрудничестве. Потом провела с ними какие-то упражнения по релаксации, после которых к е т л и н расслабилась настолько, что смутно воспринимала все происходящее. «Вы раздали нам бумагу и карандаши», — неуверенно сказала к е т л и н «а потом показывали слайды с буквами. Буквы постепенно уменьшались. Мне трудно было писать», — припомнила она. «Я была какая-то вялая». «Просто легкий гипноз, чтобы снять барьеры», — сказала Джойс и подалась вперед. «Что еще?» «Я продолжала записывать буквы?» «Да, продолжала», — слабая улыбка мелькнула на загорелом лице Джойс. «Именно так». Кэтлин помолчала секунду и спросила. «Значит, у меня хорошее зрение?» «Этого я не знаю», — не переставая улыбаться, Джойс выпрямилась в кресле. Хочешь узнать, как в действительности проходил тест Кейтлин? Мы продолжали показывать слайды, буквы становились все меньше и меньше, пока, наконец, совсем не исчезли. Исчезли? На последних двадцати слайдах были только одинаковые точки. Обладая ты даже истребинным зрением, ты не отличила бы одну от другой. Кейтлин стала не по себе. Я видела буквы. — упорствовала она. — Я знаю, что видела. Но видела не своими глазами. В комнате воцарилась гробовая тишина. У к е т л и н тревожно застучало сердце. — В соседней аудитории сидел наш помощник, — сказала Джойс. — Выпускник, обладающий исключительной способностью к концентрации внимания. Это он смотрел на карточки с буквами. И благодаря ему ты их увидела. Его глазами. Ты ожидала увидеть буквы, твой разум был открыт, и ты получала информацию о том, что видит наш помощник. «Так не бывает», — слабым голосом произнесла к э т л и н Боже, пожалуйста!» «Только этого ей не хватало. Еще один дар, еще одно проклятие». «Бывает», — ответила Джойс. «Это называется дистанционное зрение». Получение информации о событии за пределами восприятия обычными органами чувств. Твои рисунки — это дистанционное видение событий, иногда тех, которые еще не произошли. Что вы знаете о моих рисунках? Волна эмоций заставила Кейтлин встать. Это было нечестно. Посторонняя женщина приходит в школу, играет с ней, тестирует, юлит, а теперь заводит разговор о ее рисунках. об очень личных рисунках Кэйтлин, о которых жители т а р р о ф р а стараются не упоминать. «Я расскажу, что я знаю». Голос Джойс звучал спокойно и отчетливо. Аквамариновые глаза пристально смотрели на к э т л и н «Мне известно, что ты узнала о своем даре, когда тебе было девять. Тогда пропал маленький мальчик, ваш сосед». «Дэнни л и н д е н м е е р уточнила директор. д э н и л и н д е н м э й е р пропал», — продолжала Джойс, глядя на к э т л и н «Полицейские ходили от дома к дому, опрашивая соседей. Когда они беседовали с твоим отцом, ты как раз рисовала мелками. Ты слышала весь разговор о пропавшем мальчике. А когда ты закончила рисовать, то сама не поняла, почему нарисовала три дерева, мост и что-то квадратное». Кейтлин кивнула. У нее было такое чувство, словно ее оставила последняя надежда. Нахлынувшие воспоминания высасывали силы, мешали думать. Тот первый рисунок такой мрачный и странный, и страх. Она знала, что нарисовала что-то нехорошее, но не знала почему. «А на следующий день ты увидела по телевизору место, где нашли того мальчика», — сказала Джойс. «Под мостом, возле деревьев, в упаковочной коробке». чем-то квадратном», — сказала к е т л и н «Все совпадало с рисунком, хотя ты не могла знать об этом месте. Мост находился в тридцати милях от твоего дома, в городке, где ты никогда не бывала. И когда твой отец посмотрел новости, он тоже вспомнил р и с у н к и и это его потрясло. Он стал всем показывать рисунок и говорить о тебе, но людям это не нравилось». Они и так считали тебя немного странной из-за твоих глаз, но это было уже из ряда вон, и людей твой дар не обрадовал. А когда это стало повторяться, когда твои рисунки из раза в раз становились реальностью, они испугались. И у Кейтлин начали появляться некоторые проблемы с общением, деликатно заметила директор. Она девочка независимая от природы и всегда немного на взводе. Как кольт. А тут еще стало колючей и холодной. Самозащита. Мисс Маккос о н ц о к н у л а языком. к е т л и н сверкнула глазами, но вспышка оказалась слабой. Спокойная, благожелательная интонация Джойс обезоружила ее. к е т л и н села на место. — Значит, вы все знаете, — сказала она. — Значит, у меня проблемы с общением. значит «У тебя нет проблем с общением», – возмущенно перебила ее Джойс. Она подалась вперед. «У тебя дар! Потрясающий дар! Как ты не понимаешь, Кэтлин? Ты хоть сознаешь, насколько ты необычная, замечательная?» Для Кэтлин определение «необычное» никогда не было синонимом «замечательным». «Во всем мире только горстка людей обладает такими же способностями, как у тебя», — сказала Джойс. «В Штатах мы нашли пятерых». «Пятерых кого?» «Пятерых выпускников средней школы. Таких же ребят, как и ты. Способности у всех, конечно, разные. У каждого свой, да. Но мы рады. Это как раз то, что мы искали. Можно будет произвести целый спектр экспериментов». «Вы хотите ставить на мне опыты?» Кейтлин испуганно посмотрела на директора. «Кажется, я побежала впереди паровоза. Позволь, я объясню. Я из с а н к а р о с а это в Калифорнии». «Что ж, теперь понятно, откуда т а к о е загар. а б о т а ю в институте Зетиса». «Это маленькая лаборатория, ее не сравнить со Стэнфордским исследовательским институтом или с университетом д ю к а Основанный институт в прошлом году на г р а н т ф о н д а з е т и с а Мистер з е т и с о, даже не знаю, как его описать. Это невероятный человек. Он возглавляет крупную корпорацию в Силиконовой долине, но его настоящее увлечение – парапсихология, психогенез, экстрасенсорные способности. д ж о й с замолчала и убрала с лба гладкие белые волосы. Кейтлин чувствовала, что она подходит к самому главному. Он основал фонд для одного очень важного и необычного проекта. Это была его идея провести исследования в средних школах страны и выявить старшеклассников с высоким экстрасенсорным потенциалом. Затем отобрать пять или шесть самых одаренных и п р и в е с т и в Калифорнию на годовое тестирование. На целый год? В этом вся прелесть! «Как ты не понимаешь? Вместо того, чтобы п а р а д и ч е с к и проводить отдельные тесты, мы будем устраивать их ежедневно по расписанию. Мы сможем фиксировать изменения интенсивности твоего дара в зависимости от биоритмов, от диеты». д ж о й с вдруг замолчала, потянулась к к е т л и н взяла ее за руки и посмотрела в глаза. а к е т л и н не надо выстраивать вокруг себя стену. Не закрывайся. Послушай меня всего минуту. Ты можешь это сделать?» Кейтлин почувствовала, как у нее задрожали пальцы в прохладных руках этой белокурой женщины. Она нервно сглотнула, не в силах отвести взгляд от пронзительных зелено-глубых о глаз. Кейтлин, я приехала сюда не для того, чтобы навредить тебе. Я бесконечно восхищаюсь тобой. У тебя потрясающие способности. Я хочу изучить их. Я всю жизнь готовилась к исследованию подобного феномена. Занималась в колледже Дьюка. Ты знаешь, там, где р а й н ставил опыту по телепатии? У меня степень магистра парапсихологии. Я работала и в лаборатории сна в Маймониде, и в научно-исследовательском центре в Сан-Антонио, и в пристанской лаборатории по исследованию аномальных явлений. Чего мне не хватало, так это встречи с таким человеком, как ты. Вместе мы сможем доказать, что твой дар – реальность, Мы получим неоспоримые научно обоснованные доказательства. Мы всему миру продемонстрируем, что экстрасенсорное восприятие не выдумки. Джойс смолкла. Кейтлин слышала, как за стенкой гудит копировальная машина. — Этот проект представляет интересы для к е т л и н подала голос миссис Маккеслэн. — Я думаю, вам следует ознакомить ее с условиями соглашения. — Ах, да! Джойс выпустила руки Кейтлин и взяла со стола конверт. «Выпускной год ты закончишь в очень хорошей школе в Сан-Карлосе. И все это время будешь жить в нашем институте с другими ребятами, с теми, кого мы отобрали. Днем мы будем проводить тесты, они не займут много времени, всего час или два. А к концу года ты получишь стипендию любого колледжа на свой выбор». Джойс вскрыла конверт и передала Кейтлин. «Очень щедрую стипендию». «Очень щедрую», — повторила за ней мисс Маккаслэн. Кейтлин смотрела на цифры, написанные на листке бумаги. «Это для всех нас, пятерых?» «Это для тебя», — пояснила Джойс. «Только для тебя». Кейтлин почувствовала легкое головокружение. «Ты принесешь пользу науке», — сказала Джойс. «И у тебя появится возможность начать новую жизнь». Удачный старт. Никто в школе не узнает, почему ты там учишься. Для них ты будешь самой обычной старшеклассницей. А через год поедешь в Стэнфорд или в Университет Сан-Франциско. Сан-Карлос всего в получасе езды к югу от Сан-Франциско. А потом свобода. Поедешь, куда пожелаешь. У Кейтлин по-настоящему пошла кругом голова. Тебе понравится область и залива. Солнце, прекрасные пляжи. Можешь себе представить, вчера, когда я уезжала, там было за двадцать градусов. Представляешь, зимой за двадцать. Секвой, пальмы. Я не могу, — чуть слышно сказала к э т л и н Джойс и директор изумленно посмотрели на нее. Не могу, — повторила к э т л и н уже громче и отвернулась. Бежать отсюда. Иначе блистательная картина, нарисовавшаяся в воображении, погубит ее. «Неужели ты не хочешь уехать?» – осторожно спросила Джойс. «Уехать?» Она так хотела этого, что временами чувствовала себя птицей, бьющейся в стекло. Вот только она не представляла, чем займется, когда окажется на свободе. Она просто думала, должно быть место, где я буду своей, место, где я сумею легко адаптироваться. к е т л и н никогда не предполагала, что Калифорния может стать таким местом. Роскошная, волнующая, захватывающая Калифорния в сознании к е т л и н ассоциировалась с мечтой и с деньгами. Но папа... Вы не понимаете. Все дело в папе. С тех пор, как умерла мама, мы никогда не расставались. Я нужна ему. Он действительно не справится без меня. м и с м а к о с о н с сочувствием посмотрела на к е т л и н Она, разумеется, знала ее отца. В свое время он был блестящим философом, писал книги. Но после смерти мамы он сделался рассеянным. Теперь он часто разговаривал сам с собой, перебивался случайными заработками. Когда приходили счета, начинал суетиться и рошил волосы, и выглядел пристыженным. Он стал как ребенок. Но он обожал Кейтлин, а к е т л и н обожала его. Она бы никогда и никому не позволила его обидеть. Оставить папу сейчас, когда она даже не готова к поступлению в колледж, уехать в такую даль на целый год. «Это невозможно», — сказала Кейтлин. Мисс м а к к а с о н посмотрела на свои пухлые ручки. «Но Кейтлин», — начала она, — «Ты не думаешь, что твой папа хотел бы, чтобы ты поехала? Чтобы ты поступила так, как лучше для тебя?» к э й т л и н покачала головой, она приняла решение и не желала никого слушать. «А ты бы не хотела научиться контролировать свой дар?» – спросила Джойс. Кейтлин встрепенулась. Ей никогда не приходило в голову, что это можно контролировать. Рисунки всегда появлялись неожиданно, помимо ее воли. Она не понимала, что происходит, пока рисунок не был з а в е р ш ё н «Думаю, ты можешь этому научиться», — сказал а Джойс. «Думаю, ты и я, мы вместе можем этому научиться». Кейтлин открыла рот, чтобы ответить, но не успела. За стенами кабинета раздался жуткий звук. Грохот, скрежет и звон разбитого стекла слились воедино. Звук заполнил собой все, и Кейтлин сразу поняла, что произошло нечто экстраординарное, причем неподалеку. Джойс и мисс Маккессон одновременно вскочили с м е с т но первой подбежала к двери маленькая пухленькая директриса. Она промчалась через приемную и вылетела на улицу. Джойс и Кейтлин последовали за ней. По Харкдинг-стрит со всех сторон сбегались люди, и снег скрипел у них под ногами. Морозный воздух щипал Кейтлин за щеки. Косые солнечные лучи четко разграничивали свет и тень, отчего картина, представшая перед Кейтлин, выглядела пугающе контрастной и резкой. Желтый неон развернула против движения. Задние колеса на тротуаре левый бок помят. Кейтлин узнала машину, это был неон Джерри Кратчфелда. Одного из немногих старшеклассников, у кого водился автомобиль. Поперек дороги стоял темно-синий универсал. Он смотрел прямо на Кейтлин. Капот смят в гармошку, бампер погнут, фары разбиты. Старшеклассница Поли Вертейнин потянула мисс Маккослан за рукав. Я все видела мисс Маккослан. Джерри просто выезжал со стоянки. А этот универсал ехал очень быстро. Он врезался в Джерри. Я все видела. Он очень быстро ехал. «Это универсал Мариан Гюнтер», — уверенно сказала мисс Макслен. «Там маленькая девочка. Не трогайте ее, ее нельзя трогать». Директор п р о д о л ж а л что-то говорить, но к е т л и н ее уже не слышала. Она смотрела на лобовое стекло универсала. Сначала она не заметила, а теперь увидела. Вокруг толпились и кричали люди, но Кейтлин не обращала на них внимания. Весь мир для нее сфокусировался на лобовом стекле универсала. Маленькую девочку от столкновения бросила на стекло. Или стекло вылетело в ее сторону. Девочка практически лежала, уткнувшись лобом в стекло, как будто смотрела из машины на дорогу. Широко открытыми глазами. Круглыми, с густыми ресницами. Глазами олененка Бэмби. У девочки были маленькие курносые носика, круглый подбородок. Вьющиеся белокурые волосы прилипли к стеклу. Трещины на лобовом стекле разбегались во все стороны, как паутина. Паутина на лице ребенка. — О, нет, пожалуйста, — шептала Кейтлин. Она вцепилась в какую-то женщину. Женщина пыталась поддержать ее. Вой сирен звучал все ближе. Толпа окружала универсал и загородила от Кейтлин ребенка. Она знала Курта Гюнтера, девочка в машине, вероятно, его младшая сестра Линди. Почему Кейтлин не поняла? Почему рисунок не подсказал ей? Почему на рисунке не было автокатастрофы с датой и местом только лицо несчастного ребенка? Почему то, что она нарисовала, оказалось таким бесполезным? «Ты можешь стоять?» — спросил кто-то. Рядом стояла Джойс Пайпер. Она дрожала. Кейт тоже дрожала. Ей не хватало воздуха. «Вы серьезно это сказали? Что научите меня контролировать свои... То, что я делаю?» Она не смогла произнести свой дар. Джойс перевела взгляд с Кейтлин на разбитый универсал. Она начала понимать, почему Кейтлин задала этот вопрос. «Ну, «Думаю, что да. Надеюсь. Вы должны пообещать мне». Джойс взглянула Кейтлин в глаза. Жители Тарофы расстарались такого не делать. «Я обещаю сделать все возможное. Тогда я поеду. Папа поймет». «Я так рада!» — аквамариновые глаза Джойса заблестели. Ее трясло. «Больше двадцати градусов, Кейт», — добавила она, отстраняясь от происходящего вокруг, — «не бери много вещей». В ту ночь Кейтлин приснился до странного реалистичный сон, как будто она стоит на скалистом мысу, вокруг серый холодный океан, над головой мчатся черные тучи, а ветер швыряет ей в лицо мелкие брызги. Она буквально ощущала холод и влагу, а потом кто-то позвал ее по имени, но когда она оглянулась, сон кончился.